Книга девятая. «На развалинах». Глава первая. «С высоты величия в бездну отчаяния». В то время как на колокольне собора святого Павла пробила полночь, Какой-то человек, перейдя лондонский мост, углублялся в сеть саутворкских переулков. Фонари уже не горели, ибо в то время в Лондоне, как и в Париже, гасили городское освещение в 11 часов, то есть именно тогда, когда оно всего нужнее. Темные улицы были безлюдны. Отсутствие фонарей сокращает количество прохожих. Человек шел большими шагами. На нем был костюм, совсем не подходящий для поздней прогулки по улицам шитый золотом атласный камзол, шпага на боку, шляпа с белыми перьями. Плаща на нем не было. Ночные сторожа при виде его говорили «должно быть какой-нибудь лорд, побившийся об заклад», и уступали ему дорогу с уважением, с каким должно относиться и к лордам, и к пари. Человек этот был гуинплен. Он бежал из Лондона. Куда он стремился, он и сам не знал. Как мы уже говорили, В душе человека иногда бушует смерч, и для него земля и небо, море и суша, день и ночь, жизнь и смерть сливаются в непостижимый хаос. Действительность душит нас, мы раздавлены силами, которые не верим. Откуда-то налетает ураган, меркнет небесный свод, бесконечность кажется пустотой. Мы перестаем ощущать самих себя, мы чувствуем, что умираем, мы стремимся к какой-то звезде. Что испытывал Гуинплен? Только жажду видеть Дею. Он весь был полон одним желанием — вернуться в зеленый ящик, в теткастерскую гостиницу, шумную, ярко освещенную, оглашаемую взрывами добродушного смеха простого народа, снова встретиться с Урсусом, с Гома, снова увидеть Дею, вернуться к настоящей жизни. Подобно тому, как стрела, выпущенная из лука, с роковой силой устремляется к цели, так и человек истерзанный разочарованиями устремляется к истине Гуинплен торопился он приближался к тарен зафилду он уже не шел он бежал его глаза впивались в расстилавшийся перед ним мрак таким же жадным взором всматривается в горизонт мореплаватель в поисках гавани как радостно будет минута когда он увидит освещенные окна теэдкастерской гостиницы он вышел на зеленую лужайку обогнул забор. На противоположном конце пустыря перед ним выросло здание гостиницы, единственный, как помнит читатель, жилой постройки на ярмарочной площади. Он стал всматриваться. Света не было, все окна были темны. Он вздрогнул, затем стал убеждать себя, что уже поздно, что харчевня закрыта, что дело объясняется просто, все спят, и ему надо только разбудить Николса или Говикема, постучав в двери. Он двинулся туда. Он уже не бежал. Он мчался изо всех сил. Добравшись до харчевни, он остановился, с трудом переводя дыхание. Если человек, измученный жестокой душевной бурей, судорожно сопротивляясь натиску нежданных бедствий, не зная, жив ли он или мертв, все же способен с бережной заботливостью относиться к любимому существу, это верный признак истинно прекрасного сердца. Когда все оказывается поглощенным пучиной, всплывает наверх одна только нежность. Первое, о чем подумал Гуинплен, это как бы не испугать спящую Дею. Он подошел к дому, стараясь производить как можно меньше шума. Он хорошо знал чуланчик, служивший ночным убежищем говикем. В этом закоулке, примыкавшем к нижнему залу харчевни, была маленькое оконце, выходившее на площадь. Гуинплен тихонько постучал пальцем по стеклу надо было только разбудить Говикема. Но в каморке никто не пошевелился. В его возрасте, решил Гуинплен, спят очень крепко. Он стукнул в оконце еще раз. Никакого движения. Он постучал сильнее два раза подряд. В чуланчике по-прежнему было тихо. Тогда, встревоженный, он подошел к дверям гостиницы и постучался. Никакого ответа. Чувствуя, что весь холодеет, он подумал, дядюшка Николс стар. Дети спят крепко, а у стариков сон тяжелый, постучу погромче. Он барабанил, бил кулаком, колотил изо всей силы. И это вызывало в нем далекое воспоминание об Буэймите, когда он еще мальчиком бродил ночью с малюткой Деей на руках. Он стучался властно, как лорд. Ведь он и был лордом, к несчастью. В доме по-прежнему стояла мертвая тишина. Он почувствовал, что теряет голову он уже перестал соблюдать осторожность он стал звать николс гаовикем он заглядывал в окна в надежде не вспыхнет ли где нибудь огонек никакого движения ни звука ни голоса ни малейшего света он подошел к воротам стал стучаться яростно трясти их и кричать урсус гомо волк не залаял в ответ на лбу гуинплеа выступил холодный пот он оглянулся вокруг стояла глухая ночь Но на небе было достаточно звезд, чтобы рассмотреть ярмарочную площадь. Его глазам представилась мрачная картина. Кругом был голый пустырь. Не осталось ни одного балагана, ни одной палатки, никаких подмостков, ни одной повозки. Цирка тоже не было. Там, где еще совсем недавно шумно кишел бродячий люд, теперь зияла зловещая черная пустота. Все исчезло. Безумная тревога овладела Гуинпленом. Что это значит? Что случилось? Разве тут больше нет никого? Разве с его уходом рухнула вся его прежняя жизнь? Что же сделали с ними со всеми? Ах, боже мой! Как ураган, он снова ринулся к гостинице. Он стал стучать в боковую дверь, в ворота, в окна, в ставни, стены, стучал кулаками, ногами, обезумев от ужаса и тоски. Он звал Николса, Говикема, Фиби, Винос, Урсуса, Гомо. Стоя перед стеной, он надрывался в криках, он стучал, что было мочи. По временам он умолкал и прислушивался. Дом оставался нем и мертв. В отчаянии он снова принимался стучать и звать. Все вокруг гудело от его ударов, стука и криков. Это было похоже на раскаты грома, пытающиеся нарушить молчание гробницы. Есть такая степень страха, когда человек сам делается страшен. кто боится всего Тот уже ничего не боится. В такие минуты мы способны ударить ногой даже сфинкса. Мы не страшимся оскорбить неведомое. Гуинплен бушевал, как помешанный, иногда останавливаясь, чтобы передохнуть, затем опять оглашал воздух непрерывными криками и зовом, как бы штурмуя это трагическое безмолвие. Он сотни раз окрикал всех, кто, по его предположению, мог находиться внутри. Всех, кроме Деи предосторожность непонятная ему самому но которую он несмотря на всю свою растерянность еще инстинктивно соблюдал видя что крики и призывы напрасны он решил пробраться в дом он сказал себе надо проникнуть внутрь разбив стекло в коморке га викема и порезав при этом руку он отодвинул задвижку и отворил оконце шпага мешала ему и он гневно сорвав с себя перевесь пояс и шпагу швырнул все это на мостовую потом, вскарабкавшись на выступ стены, влез, несмотря на узкую оконную раму, в коморку. Оттуда он пробрался в гостиницу. В темноте еле видна была постель Говикема, но мальчика на ней не было. Раз не было Говикема, очевидно, не было и Николса. Весь дом был погружен во мрак. В этом совершенно темном помещении угадывалась таинственная неподвижность пустоты и та зловещая тишина, которая означает «здесь нет ни души». Содрогаясь, Гуинплен прошел в нижний зал. Он натыкался на столы, ронял на пол посуду, опрокидывал скамьи, жбаны, шагал через стулья и, очутившись у двери, выходивший на двор, так сильно ударил в нее коленом, что сбил щеколду. Дверь повернулась на петлях. Гуинплен заглянул во двор. Зеленого ящика там не было. Глава вторая. Последний итог. Гвинплен вышел из гостиницы и осмотрел во всех направлениях Тарензафилд. Он ходил всюду, где накануне стояли подмостки, палатки, балаганы. Теперь ничего от этого не осталось. Он стучался в лавки, хотя отлично знал, что в них нет никого. Колотил во все окна, ломился во все двери. Ни один голос не откликнулся из этой тьмы. Казалось, здесь вымерло решительно все. Муравейник был разрушен. Очевидно, полиция приняла меры. Казалось, здесь прошел разбойничий набег. Тарензофилд не то что опустел, он был разорен. Во всех его углах чувствовались следы чьих-то свирепых когтей в этой жалкой ярмарке вывернули, так сказать, наизнанку карманы и опорожнили их. Внимательно обследовав всю площадь, Гуинплен покинул зеленую лужайку, свернул в извилистые переулки той части предместья, которая носит название Истпойнта, и направился к Темзе. Миновав запутанную сеть переулков, обнесенных заборами и изгородями, он почувствовал, что на него пахнуло свежестью воды. Услыхал глухой плеск реки и вдруг очутился перед парапетом Эфрокстоуна. Парапет окаймлял очень короткий и узкий участок набережной. Под парапетом высокая стена отвесно спускалась в темную воду. Гуинплен остановился, облокотился на парапет, сжал обеими руками голову и задумался, склонясь над водой. На что он смотрел? На реку? Нет во что же он вглядывался? Во мрак. Но не в тот, что окружал его, а в тот, что наполнял его душу. В унылом ночном пейзаже, которого он не замечал, в темноте, куда не проникал его взор, можно было различить черные силуэты рей и мачт. Под Эфрекстоуном не было ничего, кроме воды, но неподалеку, вниз по течению, набережная полого спускалась к берегу, где стояло несколько судов, только что прибывших или готовящихся к отплытию и сообщавшихся с сушей маленькими пристанями, сооруженными из камня или дерева, или дощатыми мостками. Одни суда стояли на якоре, другие на причале. На них не слышалось ни шагов, ни разговоров, так как матросы имеют похвальную привычку спать как можно дольше и вставать только для работы. Даже если какому-либо из этих судов и предстояло уйти ночью во время прилива, то пока на нем еще никто не просыпался. Во мгле смутно вырисовывались черные пузатые кузовы и текелаж, переплетение снастей и веревочных лестниц. Все затягивало сизая мглистая дымка. Местами ее прорезывал красный фонарь. Ничего этого Гуинплен не замечал. Он созерцал собственную судьбу. Он был погружен в раздумье, этот мечтатель, растерявшийся перед лицом неумолимой действительности. Ему чудилось, будто он слышит позади себя какой-то грохот, словно гул землетрясения. Это был хохот лордов. Он только что бежал от этого хохота. Бежал, получив пощечину. От кого? От родного брата. И убежав от этого хохота, оглушенный пощечиной, спеша укрыться в своем гнезде, словно раненая птица, Спасаясь от ненависти и надеясь встретить любовь, что встретил он? Мрак. Ни души. Все исчезло. Он сравнивал этот мрак со своими мечтами. Все, все рухнуло. Гуинплен подошел к самому краю зловещей пропасти, к зияющей пустоте. Зеленый ящик исчез, и это было гибелью Вселенной. Над ним как бы захлопнулась крышка гроба. Он размышлял, что с ними могло произойти, где они, очевидно, их всех куда-то убрали. Тем же самым ударом, каким она вознесла его на высоту, судьба уничтожила его близких. Было ясно, что он их больше никогда не увидит. Для этого приняли необходимые меры, сразу удалили всех до одного обитателей ярмарочной площади начиная с Николса и Говикема, чтобы он нигде не мог получить никаких сведений. Их смели беспощадной рукой. Та же грозная общественная сила, жертвой которой он стал в палате лордов, уничтожила Урсуса и Дею в их убогом убежище. Они погибли. Дея погибла. Во всяком случае, для него. Навсегда. О, силы небесные, где она? И его не было рядом и он не защитил ее. Строить догадки, об отсутствующих которых любишь, значит подвергать себя пытке. И Гуинплен переживал эту пытку. Куда бы ни устремлялась его мысль, какие бы предположения ни приходили ему на ум, все причиняло ему жестокую внутреннюю боль, и он глухо стонал. В вихре проносившихся в его голове мучительных мыслей,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 Да, это «да» произнесенное в состоянии полной растерянности и повлекло за собою все остальное. Гуинплен сознавал это, и воспоминание об этой минуте вызывало теперь прилив горечи в его душе. И все же Гуинплен пытался оправдаться перед самим собой. Неужели он так провинился, вступив в свои права, в свое законное наследие, в свой дом, заняв в качестве патриция положение, принадлежавшее его предкам, и в качестве сироты приняв имя своего отца? На что он согласился? На восстановление своих прав. И с чьей помощью? С помощью проведения. Но при мысли об этом его охватывал порыв возмущения. Какую глупость он совершил, дав свое согласие. В какую недостойную сделку вступил он. Какой нелепый обмен. Эта сделка принесла ему несчастье. Как? За 2 миллиона ежегодного дохода, за семь-восемь поместей, за 10-12 дворцов, за несколько особняков и за псовую охоту, кареты и гербы, за право быть судьей и законодателем, за честь носить корону и пурпурную мантию, как король, за титул барона маркиза и пера англии он отдал балаган урсуса и улыбку дэи за всепоглощающую жизненную пучину он отдал подлинное счастье за океан жемчужину о безумец о глупец о простофиля однако и это возражение было достаточно основательным разве выхвативший его горячки Все было только нездоровым тщеславием. Быть может, отказаться от предложенных ему благ было бы эгоистичным. Быть может, соглашаясь принять их, он действовал, повинуясь чувству долга. Что оставалось ему делать, когда он так внезапно превратился в лорда? Сложный круговорот событий повергает в замешательство каждого. Это случилось и с ним, Гуинпленом. Он растерялся когда на него нахлынули со всех сторон бесчисленные, многообразные, противоречившие одна другой обязанности. Именно это исковавший его растерянностью и объясняется его покорность, в частности то, что он позволил доставить себя из Корлеоны Лоджа в палату лордов. То, что в жизни называют возвышением, ничто иное, как переход с пути спокойного на путь полной тревоги. Где же прямая дорога? В чем состоит наш основной долг? В заботе ли о близких нам людях или обо всем человечестве? Не следует ли оставить малую семью ради большой? Человек поднимается вверх и чувствует на своей совести все увеличивающееся бремя. Чем выше поднимается он, тем больше становится его долг по отношению к окружающим. Расширение прав Ввлечет за собой увеличение обязанностей возникает соблазнительная иллюзия будто перед нами расстилаются одновременно несколько дорог и на каждую из этих дорог нам указывает наша совесть куда идти свернуть в сторону остановиться пойти вперед отступить что делать это странно но у долга тоже есть свои перекрестки ответственность бывает иногда настоящим лабиринтом. И когда несешь в себе какую-то идею, когда ты не просто человек из плоти и крови, но и воплощение, но и символ, разве твоя ответственность не больше? Вот чем объяснялись и сознательная покорность, и немая тревога Гуинплена. Вот почему согласился он заседать в палате лордов. Человек много думающий часто бывает бездеятельным. Гуинплену казалось, что он повинуется голосу долго Разве его вступление в парламент, где можно было бороться за угнетенный народ, не было осуществлением одной из самых заветных грез Гуинплена? Разве мог он отказаться, когда ему дано было право голоса, ему, чудовищному образчику, уродливого общественного строя, ему?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 Я расскажу великим о малых, могущественным о слабых. В этом смысл моей судьбы. Господь знает, чего хочет. Он осуществляет свои предначертания. Конечно, поразительно, что фляга Харткванана, заключавшая в себе все необходимое для превращения Гуинплена в лорда Кленчерли, 15 лет носилась по морю, и ни бурные волны, ни рифы, ни шквалы не причинили ей никакого вреда.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 Вместо глубокого впечатления он вызвал только насмешки. Он рыдал, а ему ответили хохотом. Пучина этого смеха поглотила его. Мрачная гибель. Над чем смеялись? Над его смехом. Итак, отвратительное насилие, след которого навсегда остался запечатленным на его лице, увечье, сообщившее ему выражение вечной веселости,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 Но над ними также тяготел рок, неизбежная жестокость богатых и счастливых. Они были палачами сами того не подозревая. Они были весело настроены. Они просто нашли гуинплана лишним. У них на глазах он вскрыл себе грудь. Он вынул из себя печень и сердце. Он показал им свои раны, а они кричали ему: "Валяй, ломай комедию!" Всего ужаснее было то, что он сам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 Опыт был сделан, и повторять его было незачем. Гвинплен оказался игроком, сбросившим один за другим свои козыри. Он позволил заманить себя в страшный и горный дом, не отдавая себя отчета в своих поступках, ибо таков тонкий яд обольщения, он поставил на карту Дею против Джузианы и выиграл чудовище, поставил Урсуса против семьи и выиграл бесчестие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 с тем, что дала ему природа, как она была добра к нему, как она поддерживала его, как помогала ему. всё было отнято у него, всё вплоть до лица, природа все возвратила ему, всё даже лицо, ибо на земле жил слепой ангел, созданный нарочно для него, не видевший его безобразия и разгадавший его красоту. И он позволил разлучить себя со всем этим он покинул восхитительное существо, сердце, сроднившееся с ним, нежную любовь, божественный слепой взор, единственный взор, сумевший его разглядеть. Дея была его сестрой, ибо он чувствовал между собой и ею те высокие братские узы, ту тайну, в которой заключено все небо. С детских лет Дея была его невестой, Ибо каждый ребенок имеет такую избранницу, и жизнь всегда начинается чистым союзом двух непорочных душ, двух маленьких, невинных существ. Дея была его супругой, ибо у них на самой вершине высокого дерева гименея было свое гнездо. Больше того, Дея была его светом. Без нее все казалось небытием и пустотой, и он видел её, окружённую лучезарным сиянием. Как жить без Дэй? Что делать ему с собой? Без нее все в нем было мертво. Как же мог он потерять ее из виду хотя бы на мгновение? О, несчастный! Он позволил себе уклониться от своей путеводной звезды, а там, где действуют грозные неведомые силы притяжения, всякое уклонение сразу влечет в бездну. Куда же закатилась его звезда? Дэя, Дэя, Дэя, дэя! увы Он потерял свое светило. Удалите звезды с неба, что останется от него? Сплошной мрак. Но почему же все это исчезло? О, как он был счастлив! Бог создал для него рай вплоть до того, что впустил туда и змея. Но на этот раз искушению подвергся мужчина. Его похитили оттуда, и он попал в страшную западню в адский хаос мрачного хохота. горе горе как ужасно было все то, что околдовало его. Что такое это Джозиана? Страшная женщина, не то зверь, не то богиня. Из пропасти, куда его не звергли, Гуинплен видел теперь оборотную сторону того, что недавно так ослепляло его. Это было отвратительное зрелище. Знатность оказалась уродливой, корона отвратительной, пурпурная мантия мрачной, стены дворцов насквозь пропитанными ядом, Трофеи, статуи, гербы — фальшивыми. В самом воздухе было что-то нездоровое, что-то предательское, способное свести с ума. О, как великолепны были лохмотья фигляра Гуинплена! Как вернуть теперь зеленый ящик, бедность, радость, счастливую бродячую жизнь вместе с Деей, похожую на жизнь ласточек! Они не расставались друг с другом, встречались ежеминутно. Вечером, утром, за столом касались друг друга локтями, коленями, пили из одного стакана. Солнце заглядывало в окошко, но оно было только солнцем, Дея же была любовью. Ночью они чувствовали, что спят почти рядом, и сновидения Деи витали над Гуинпленом, а сновидения Гуинплена реяли над Деей. Пробуждаясь, они не могли поручиться, что не обменялись поцелуями в глубокой дымке сонных грез вся невинность, была воплощена в Деи, вся мудрость в Урсусе. Они переходили из города в город, напутствуемые и поддерживаемые неподдельным весельем любившего их народа. Они были странствующими ангелами, в достаточной мере людьми, чтобы ступать по земле, и недостаточно крылатыми, чтобы улететь на небо. А теперь все исчезло. Куда? Неужели они скрылись бесследно? каким могильным ветром унесло их! Они поглощены мраком, потеряны безвозвратно. Увы, неумолимые деспоты, угнетающие малых людей, имеют в своем распоряжении все темные силы и способны на все. Что сделали с ними? И его не было тут, чтобы заступиться за них, чтобы заслонить их грудью, защитить своим титулом лорда, своей знатностью и шпагой, своими кулаками фигляра И вдруг ему в голову пришла горькая мысль, быть может, самая горькая из всех. Нет, он не мог бы их защитить. Именно он был причиной их гибели. Ведь только для того, чтобы уберечь его, лорда Кленчерли, от них, чтобы оградить его достоинство от соприкосновения с ними, на них и обрушился всей своей гнусной тяжестью полновластный общественный произвол. Лучшим средством защитить их было бы для Гуинплена исчезнуть. Тогда отпали бы все поводы их преследовать. Не будь его, их оставили бы в покое. Это леденящее душу открытие придало новый оборот его мыслям. О, почему он позволил разлучить себя с Деей? Разве его первым долгом не было охранять Дею, служить народу и защищать его? Но разве Дея не воплощение народа? «Дея – сирота, слепая, само человечество! Ах, что сделали с ними? Жгучее, мучительное сожаление! Катастрофа разразилась только потому, что его не было с ними. Иначе он разделил бы их участь, он увел бы их с собою, либо погиб бы вместе с ними. Что станется с ним теперь? Разве может существовать Гуинплен без Деи? С ее утратой потеряно все». Ах, все кончено. Эта горсточка любимых, родных людей пропала безвозвратно. Наступил конец всему. Зачем теперь ему продолжать борьбу, если он осужден и отвержен? Нечего больше ждать ни от людей, ни от неба. Дея, Дея, где Дея? Потеряна. Неужели потеряна? Тот, кто утратил душу, может снова обрести ее лишь в смерти. В скорбном волнении Гуинплен положил руку на парапет, как бы найдя решение, и посмотрел на реку. Он не спал уже третью ночь. Его била лихорадка. Мысли, казавшиеся ему ясными, в действительности были смутны. Он испытывал неодолимую потребность уснуть. Несколько мгновений стоял он, наклонившись над водой. Черная гладь сулила ему спокойное ложе, вечное забвение страшный соблазн он снял с себя кафтан и положил его на парапет затем расстегнул камзол когда он начал снимать его рука наткнулась на какой то предмет лежавший в кармане это была красная книжечка которую ему вручил библиотекарь палаты лордов он вынул книжечку из кармана посмотрел на нее при тусклом свете нашел карандаш и написал на первой чистой странице следующие две строки я ухожу пусть мой брат дэвид займет мое место и будет счастлив и подписал фермен кленчерли п англии затем он снял камзол и положил его на кафтан снял шляпу и положил ее на камзол записную книжку открытую на той странице где сделал надпись он положил в шляпу увидев на земле камень он поднял его и тоже положил в шляпу потом посмотрел вверх в беспредельный мрак, расстилавшийся над ним. Голова его медленно поникла, как будто его тянула в пучину незримая нить. В нижней части парапета было отверстие. Он вставил в него ногу, чтобы опереться коленом на парапет, и теперь ему оставалось только броситься вниз. Заложив руки за спину, он подался вперед. «Да будет так», — промолвил он и устремил взор на воду. В эту минуту он почувствовал, что кто-то лижет ему руки. Он вздрогнул и обернулся. Перед ним был Гомо.